Глава третья. Открыв глаза, я увидела уже привычную комнату в отцовском поместье. Похоже, после того, как я потеряла сознание на экзамене, меня отвезли назад в гриму под родительский присмотр. Кроме молодой служанки, сейчас поправлявшей свою прическу перед зеркалом, в комнате больше никого не было. Видимо, сюда ее направили присматривать за больной принцессой странно что эта роль выпала не леди ведь по идее предательница уже должна была вернуться в поместье неужто опять какие то заговоры плетет как бы там ни было с нею я успею разобраться и позже в первую очередь мне нужно было срочно деактивировать взрывной артефакт пока я вместе с домом не взлетела на воздух ваше высочество вы наконец очнулись — обрадовалась служанка, когда я начала исследовать тумбу возле кровати в поисках заветного мешочка с артефактами. — Я сейчас же позову к вам лекаря. Сказав это, служанка вышла в коридор и буквально через полминуты вновь вошла в комнату. Видимо, передала кому-то поручение насчет доктора, после чего вернулась обратно присматривать за мной по поручению семьи принцессы. Я же тем временем все никак не могла найти взрывной артефакт, И это, должна признать, нехило так щекотала мои нервишки. Все в порядке, ваше высочество?» — спросила служанка, однако я ей не ответила, так как времени болтать у меня точно не было. «Вы что-то ищете? Не красный мешочек случайно? Золотистый золотистой тесьмой?» «Ты знаешь, где он?» Тут же уставилась я на девушку. «У вас под подушкой», — ответила служанка. «Той, что с самого краю». Лидия оставила его там, когда уходила. Сказала, что он может вам понадобиться, и чтобы я его ни в коем случае не убирала. А еще добавила, что он придает вам душевное спокойствие, и вы скорее поправитесь, если он будет рядом. Не успела девушка договорить, как я уже открыла мешочек, достала нужный мне взрывной артефакт и деактивировала его, развернувшись таким образом, чтобы служанка ничего не смогла рассмотреть. Хорошо, что Лидия не забыла о моем приказе и продолжала следить за тем, Чтобы артефакты всегда были подле меня, хоть в чем-то на нее можно положиться, а еще радовало, что мешочек, в котором я держала свои артефакты, специально предназначался для их переноски. Благодаря тому, что он был сплошь и рядом пропитан защитной магией, это исключало возможность случайной активации того или иного артефакта. В противном случае, уверена, я бы наверняка запустила какую-нибудь магию, пока переворачивала все вокруг в поиске артефактов. А где, кстати говоря, сама Лидия? Закончив, спросила я у служанки. К сожалению, она была вынуждена вас оставить, а ваша старшая сестра, ее высочество, принцесса Лариса, попросила Лидию заглянуть к ней в покое. И зачем же? Простите, но к моему глубочайшему сожалению, я не знаю ответа на этот вопрос. Виновато пожала плечами девушка. Ясно, кивнула я головой. В таком случае помоги мне одеться до того, как сюда нагрянет толпа лекарей. Как прикажете, Ваше Высочество? Пока я с помощью служанки, которую, как и мое второе тело, звали Катей, приводила себя в более-менее нормальный вид, солнце уже ярко светило за большими окнами. Как-никак переброс души в это тело я осуществила лишь утром. До этого мы вместе с Евгением и Бугаями После встречи с Лидой в таверне покинули город поздним вечером. Практически всю ночь наша компания пребывала в дороге, и только в четыре утра, когда я начала чуть ли не прямо намекать всем о том, что устала после дневных прогулок из-за своей солнечной болезни, и мне срочно нужен отдых, Евгений стал искать место для стоянки. Приблизительно в 6 утра или чуть раньше мы заселились в три разных номера в небольшой гостинице в таком же маленьком селе. Перекусив в таверне, прочитали утреннюю молитву и разошлись по номерам, после чего темнота, и вот я уже в теле принцессы. Стоило нам с Катей только закончить зашнуровывать платье, и в двери уже стучала группа медиков, стремившихся в очередной раз изучить состояние каждой моей клеточки. Пока они проводили надо мной свои дьявольские эксперименты, я терялась в догадках насчет того, что же могло понадобиться старшей сестре, этой до невозможности напыщенной особе от моей личной служанки, возможно хотела ее обо мне расспросить или же узнала о предательстве Лидии, хотя последняя, пожалуй, вряд ли, ведь в таком случае с нею разбирался бы отец, а не вторая наследница семьи. В любом случае от чего-то внутри было явное ощущение того, что ничем хорошим этот их разговор для меня точно не обернется. Кроме того, я так и не придумала, что делать с предательством Лидии. Разумеется, я категорически не хотела, чтобы эта змея оставалась подле меня. Однако как от нее избавиться, не вызывая подозрений? Хотя, если подумать, предлог найти можно. К примеру, испортила моё любимое платье или разбила хрустальную статуэтку. В исторических фильмах слуг за такие оплошности не только выгоняли, но и повесить могли. Мне же, несмотря на предательство Лиды, хватило бы и первого — Пусть живет, главное, чтобы подальше от меня. В какой-то момент, когда я все еще витала в своих мыслях, в комнату чуть ли не влетела моя младшая сестра Нина. Командным тоном отогнав врачей в сторону, она тут же принялась меня обнимать, пока ее личная служанка откуда-то сзади тихо бубнила, что старшую сестру следует вначале поприветствовать подобающим образом. Однако Нине было все равно. Она просто была рада меня увидеть и должна признать, я разделяла ее чувства. «А где мама?» — спросила я у девочки. «Ей не доложили о том, что я проснулась?» «Она не дома», — пожала плечами малышка. «Уехала сопровождать отца еще ранним утром. Кажется, они собрались поохотиться еще с кем-то. Ну а мне разрешили остаться и присмотреть за тобой», — гордо заявила Нина, блеснув глазами. «Спасибо. И что я только без тебя делала бы?» Улыбнулась я ей и слегка потрепала по волосам. «Ваше Высочество, прошу, не двигайтесь. Для проверки необходимо, чтобы вы оставались неподвижны». Чутка возмутился один из трех лекарей в комнате. До этого он что-то там колдовал над моей спиной, проверяя какие-то свои медицинские штучки, пока я сидела на табуретке и болтала с Ниной. Однако вдруг мне это конкретно надоело. Как-никак, меня эти изверги уже почти час мучили. «Да сколько можно?» Это какой уже раз они меня тестируют? До них еще не дошло, что ничего нового они обо мне так и не узнают. Даже поболтать с сестренкой нормально не дают. Осознав, что раз родителей сейчас дома нет, мне никто указывать не может. Я резко встала с табуретки и повернулась к доктору. Поймав на себе мой гневный взгляд, тот тотчас же скукожился. После чего мне и самой стало страшно от того, как быстро я научилась отдавать приказ другим. Словно настоящая королевская особа. На самом деле, для этого мне не потребовалось и месяца. «Хватит с меня!» — строго заявила я, показав рукою знак «Стоп». Вы постоянно что-то там во мне ищите и проверяете. Однако точную причину моего состояния определить так и не смогли. Кроме того, еще и прерываете мой разговор с любимой сестрою. Мое терпение подошло к концу. Считайте, что на сегодня с осмотром покончено и уходите. Вон. Прошу прощения за грубость, ваше высочество. Поклонившись, ответил доктор, спиной отходя к двери вместе с остальными. Как прикажете, ваше высочество? А с кем именно родители на охоту уехали, не знаешь? Спросила я у Нины после того, как отправила слуг за дверь, и в комнате, наконец, кроме нас двоих, никого не осталось. Хм, насупила брови малышка. Они к нам недавно приезжали, отец с сыном, такие... «Неприятные, а фамилия что-то на «Р».» «Разумовские», — поинтересовалась я с тяжелым вздохом. «Точно», — весело заявила Нина и, взглянув на моё лицо, добавила. «Тебя они тоже не нравятся?» «Не то слово», — ответила я, представив, как мой отец вместе с Виталием Старшим, ректором Академии магии, прямо сейчас плели заговор, как бы меня побыстрее отчислить и выдать за младшего Разумовского кстати говоря а почему лариса не уехала я вроде как слышала что она в поместье этой знайки, нужно собираться на учебу она через два дня уезжает и нина на секунду замялась это правда что ты тоже уедешь мама так сказала угу кивнула я головой я должна отправляться учиться однако обещаю что буду часто тебя навещать это совсем не то покачала головой нина из стороны в сторону после чего кинулась ко мне на шею «Не пущу!» «Нина!» — услышала я строгий голос со стороны коридора. Оказывается, слуги, уходя, оставили двери слегка приоткрытыми. «Как ты себя ведешь? Такое поведение непозволительно для юной леди!» После этих слов Лариса, одетая в длинное синее платье с волосами, уложенными в замысловатую прическу, вошла в комнату и вежливо кивнула нам головой в знак приветствия. «А вам-то какое дело, уважаемая сестра?» Ого, я аж удивилась тому, насколько пропитанной иронией тон Нина, оказывается, умела состроить. «Здесь не ваша комната, и мы вас к себе в гости не приглашали. Разве молодая леди может вот так вот врываться?» «Прошу прощения, двери были открыты», — к моему удивлению ответила Лариса вполне серьезно. «Мне нужно переговорить с Викторией наедине». «И мне тоже», — надо в губке заявила малышка. «Я пришла первая, так что остановись в очередь. Так уж и быть, можешь подождать за дверью». «Нина», — показательно вздохнула Лариса, — «неужто ты забыла об уважении, которое следует проявлять младшим членам своего рода по отношению к старшим?» «Ничего не знаю», — пожала девочка плечами. «Мамы здесь нет, а ты мне не указ». «Разве?» — улыбнулась Нина с нисходительной улыбкой тогда возможно мне стоит рассказать матушке о твоем друге с которым ты так любишь играть когда никто не видит или это забыла что по статусу тебе нельзя так вольно общаться с простолюдином думаешь что раз женя сын твоей служанки об этом никто не узнает до этого момента я молчала чтобы не кинуть на нашу семью темную тень однако мое решение может в любой момент измениться откуда да как Нина аж дар речи потеряла от такой страшной угрозы. «Не говори ей, я у себя поиграю». Чуть не плача, заявила малышка, слезая с моих рук. «Не расстраивайся», — погладила я малышку по волосам. «Очень скоро я к тебе загляну». «Угу», — только и кивнула она головой, с трудом сдерживаясь, чтобы не разрыдаться. «Ну а я со своей стороны обещаю, что ничего не расскажу матушке». — довольно произнесла Лариса, закрывая за Ниной двери. Наблюдая за этой картиной, я, не сдержавшись, зло зыркнула в сторону Ларисы, которая то ли действительно не заметила моего взгляда, то ли просто сделала вид. И как только можно так обращаться с ребенком, да еще и с собственной сестрой? Вот уж точно настоящая Мегера. Нужно будет обязательно успокоить Нину и поддержать ее, сказав, что в дружбе с простолюдином нет ничего зазорного. Сейчас же я не стала этого делать, так как, по правде говоря, мне было любопытно узнать, что именно хотела обсудить со мной старшая сестра и зачем немногим ранее она вызывала к себе Лидию. «Не против, если я присяду?» — спросила Лариса, указывая на место на кровати в метре от меня. «Спасибо», — сказала она, присаживаясь после моего кивка. «Виктория, как ты себя чувствуешь? Надеюсь, ничего не болит?» Все в порядке». Пожалуй, я плечами, с трудом сдерживая раздражение. Просто слегка переутомилась на экзамене, вот и потеряла сознание. Добавила я, подумав секунду, что не стоит отталкивать Ларису раньше времени на случай, если когда-нибудь мне все таки понадобится ее помощь. Насколько мне известно, лекари так и не смогли понять, в чем причина твоего плохого самочувствия. Должна сказать, меня это беспокоит, но, пожалуй, оставим данный вопрос профессионалам. Я пришла поговорить с тобой совсем о другом. Трудно сказать, действительно ли Лариса переживала о моем здоровье или же просто придерживалась этикета. На ее маске невозмутимости не проступало практически никаких эмоций, а те, что были, казались больше наигранными, чем настоящими. Чувство, словно я говорила с куклой, а не с живым человеком, усиливала и поза, в которой сидела сестра. Идеально ровная спина. Ноги прижаты друг к другу и руки, лежащие на коленях. Да, от Ларисы исходило то же величие аристократов, что и от моего брата Сергея, однако... Должна признать, я испугалась того, что однажды могу стать похожей на нее. Слышала о том, что ты успешно сдала экзамен в академию, даже получила похвалу от судей. Тем временем продолжала Лариса. «Искренне поздравляю тебя, сестра». «Спасибо», — только и произнесла я в ответ ты ведь тоже вскоре едешь на учебу поинтересовалась я чтобы хоть как то поддержать разговор да у меня в этом году последний выпускной курс кивнула головой лариса после чего в комнате тотчас повисло неловкое молчание несмотря на то что мы вроде как были сестрами абсолютно не знали о чем можно посплетничать так о чем ты хотела поговорить да пожалуй если ты не против я сразу перейду к делу вежливо улыбнулась мне сестра Наша матушка считает, что ты слишком больна и слаба для серьезных тем. Она не хотела, чтобы я или кто бы то ни было нагружали тебя семейными проблемами. Отец же, наоборот, считает, что ты, сколько с тобой ни говори, все равно ничего не поймешь. Однако я не согласна с ними обоими, поэтому и пришла к тебе сегодня, когда матери, отца и старшего брата нет дома. И что же за такие серьезные темы со мной не хотят обсуждать? Интересовалась я, предполагая, что весь разговор в итоге сведётся к моему дерзкому поведению. «То, как ты себя ведешь, ни капли не удивила меня Лариса. «Вернее, то, почему твое поведение на публике так важно. Я не буду рассказывать тебе об этикете и чести императорской семьи, потому что это далеко не главная причина, из-за которой нам с тобой следует всегда представать в лучшем свете. Я понимаю, что ты много забыла, и поэтому хочу поговорить с тобой на чистоту». Уверена, когда ты все поймешь, сама сможешь исправиться, сделав правильные выводы. И какова же главная причина для того, чтобы всегда вести себя идеально?» — поинтересовалась я с легкой иронией в голосе, предвкушая ответ из жанра «необходимо найти достойного мужа». Нашей жизни». Не на шутку так удивила меня Лариса своими словами. «Моя, твоя, Нины, матери, отца и старшего брата. Все они в опасности и зависят от поведения каждого из нас». «Не понимаю. Скажу по-простому». Сестра посмотрела мне в лицо с твёрдостью во взгляде. «Если первый принц империи, Александр, унаследует трон после Григория VIII, с большой долей вероятности, мы все умрем в течение года. Именно поэтому каждый в нашей семье должен сделать все от него зависящее ради того, чтобы именно наш отец взошел на престол. Это, можно сказать, вопрос жизни и смерти». «Но почему?» «Хочешь сказать, что как только Александр станет императором, тут же расправится со своими родственниками?» — задала я вопрос с явным недоверием в голосе. «Ты знаешь, как в империи происходит престолонаследование?» — вместо ответа серьезно спросила у меня Лариса. «Вначале трон переходит к первому на очереди, если он умирает ко второму и так далее», — предположила я, при этом осознав, что в последние дни слишком сильно ушла. В подготовку к экзамену и напрочь позабыла уточнить столь важный для меня момент. Я понимаю, почему ты так думаешь, однако все не совсем так. Не против, если я тебе объясню? Получив мой утвердительный кивок, старшая сестра продолжила. Не будем вдаваться в многочисленные подробности взаимоотношений аристократии в нашей стране и остановимся исключительно на титуле императора. После смерти нынешнего правителя престол могут унаследовать, Лишь члены императорской семьи, отмеченные божьим знаком на своей спине. Мы с тобой одни из них, претенденты на императорский трон. Сейчас всего насчитывается 13 наследников. Кстати говоря, раз мы уже заговорили на эту тему, как происходит присуждение номера в очереди наследования тому или иному претенденту? Спросила я Ларису, вспомнив о том что она, хотя и старше того же Олега, однако в очереди стоит на несколько позиций ниже него. Важны два основных момента — возраст и пол. Стала объяснять сестра, пока ее лицо оставалось таким же непроницаемым. С первым все понятно, кто раньше родился, у того и выше приоритет. Насчет второго, то следует понимать, что в вопросах наследования титула всегда оставалось предпочтение мужчинам — Именно поэтому мужчины в очередности на трон идут первыми, и уже после них — женщины. «А можешь огласить полный список нынешних претендентов?» «Разумеется», — кивнула глава Лариса. Первый в очереди, как ты знаешь, его высочество — принц Александр. Следом за ним идут наши отец и старший брат. Несмотря на то, что Сергей — сын второго принца империи, в очереди он третий, так как родился раньше первенца Александра». Следом за Сергеем идут два сына Александра — Петр и Олег. После них мужские претенденты заканчиваются, и очередь переходит к женщинам. Шестая наследница трона — Анжела Зубова, сестра наших отца и дяди. «У них есть сестра?» — не сдержала я своего удивления. «Прости, что перебила, просто ничего о ней раньше не слышала». Тут же поспешила я исправиться. «Ничего страшного», — улыбнулась мне девушка с нисходительной улыбкой. То, что ты не знала о своей тете, неудивительно. Последние годы она практически все время сидит в своих землях, которыми управляет после смерти мужа и довольно нечасто выбирается на знатные приемы. Кроме того, если я правильно помню, кажется, она вернула себе фамилию Шереметьева. К слову, я слышала, что ее дочь Руслана, десятая в очереди на трон, также поступила в столичную академию в этом году, и, возможно, вы даже будете вместе учиться. «Ясно. Так что там с оставшейся очередностью? «Я седьмая», — ответила Лариса. «Следом идут дочери-двойняшки Александра, затем Руслана, ты и Нина, и на тринадцатом месте, как ты знаешь, приемный сын императора Ярослав. Так как в нем нет крови императорской семьи, он всегда будет замыкать список наследников, сколько бы тот ни менялся. Я правильно понимаю, что если наша мама или жена Александра родят принца, то наши с тобой титулы сдвинутся вниз, еще на одну позицию». «Да», — согласилась Лариса. «Если это будет мальчик, он станет шестым, а если девочка — тринадцатый. Вот только подобный исход маловероятен». «К сожалению», — продолжила она без талики того самого сожаления в голосе, «наша матушка и супруга Александра уже не обладают тем здоровьем и возрастом, дабы надеяться на благополучное рождение наследника». А по правилам, божественный знак на теле могут получить лишь дети, рожденные в законном браке. Бастажды, титул претендента на трон или какой бы то ни было другой никогда не добудут. Ты этого не помнишь, но то, что император дал своему приемному сыну право претендовать на престол, вызвало огромный резонанс среди аристократии. Подавить недовольство удалось лишь за счет авторитета Григория VIII. Лариса тяжело вздохнула. Поправила выбившуюся из прически прядь и снова заговорила. «Пожалуй, мы слегка отошли от темы. На самом деле не особо важно, какие у нас с тобой номера и титулы, ведь реальные шансы сесть на трон имеют лишь первые три претендента». «То есть и наш старший брат тоже?» Удивилась я словам Ларисы, после чего подумала, «А уж не поэтому ли отец не разрешает Сергею жениться? Боится, что тот станет для него угрозой, как и Александр?» Верно, кивнула главой сестра. Однако по поводу брата можешь не волноваться. Подобных стремлений к власти я у него никогда не замечала. Он всегда помогал отцу и поддерживал его политические амбиции. Возвращаясь к наследованию, по древней имперской традиции следующий император будет определен путем голосования между тремя первыми наследниками. Совет министров нынешнего императора, совет аристократов и церковь должны будут определиться насчет будущего правителя, за которого они отдадут свой голос, после чего императором станет тот из троих, кто наберет большинство. Но ведь тогда получается три голоса и три претендента. Что если каждый претендент получит по одному голосу? В таком случае будет открыта красная шкатулка прошлого императора, в которой лежит имя его фаворита. Этот голос станет четвертым. «К слову, насколько мне известно, сейчас Его Величество благоволит именно нашему отцу. Ну а если по какой-либо причине решить вопрос престола наследования голосованием не выйдет, тогда по традиции перейдут к другому способу». «Какому?» — тут же решила уточнить я, так как эта информация была для меня более чем полезной. «Виктория, нам сейчас важно не это», — с легким осуждением взглянула на меня Лариса. «Ты так и не поняла, к чему я вела все это время?» Наш отец обязан получить большинство голосов, и для этого и ты, и я должны приложить максимальные усилия. Нельзя дискредитировать его фигуру в глазах знати и церкви, иначе. Сестра вдруг резко замялась. Что иначе? У императора есть негласное право устранять угрозу своей власти любыми способами, продолжила она, с серьезным или, вернее сказать, даже жестким выражением лица. И те, кто вчера были его конкурентами в борьбе за трон, сегодня станут этой самой угрозой. Возможно, Александр нас прилюдно и не повесит, однако никто не помешает ему обвинить нас в измене, смуте или подготовке к перевороту по надуманному поводу, а затем сослать куда подальше без земель, богатств и титулов. После чего уже там, где никто ничего видеть не будет, наемные убийцы сделают свое дело». Более того, никакого негодования эти действия узнать и не вызовут, так как подобная практика в нашей империи в порядке вещей, и если ты полистаешь учебник истории, сможешь найти много примеров, описанного мною сценария. Хочешь сказать, даже Нина в опасности? Не хотела я верить словам девушки. А что, если отец присягнет верности Александру в случае его победы и публично признает императором? Вряд ли отец смирит свою гордыню даже ради семьи. — покачала главы Лариса. — Да и если это произойдет, мы все равно будем в опасности. К примеру, наш дед присягнул нынешнему императору и какое-то время даже входил в его совет министров. Однако, в конце концов, и он погиб при неясных обстоятельствах. Более того, неизвестно, как сложилась бы судьба его детей, среди которых был и наш отец, если бы сам император не страдал бесплодием и имел бы возможность завести собственных наследников. Ужасно, я и не думала, что все так серьезно, сказала я чистую правду. Не расстраивайся. Не знаю, что там отпечаталось на моем лице, однако старшая сестра вдруг крепко сжала мою руку и грустно улыбнулась. Я пришла к тебе сегодня не для того, чтобы испугать, а чтобы предупредить. Тебе пора перестать видеть все в розовых тонах и вести себя безрассудно. Хотя мы и рождены в императорской семье, но, как видишь, временами в нашей жизни куда больше опасностей и возможностей испустить последний дух, чем у простолюдинов. Однако мы с тобой совсем справимся. Я обещаю, что со своей стороны сделаю все возможное, чтобы защитить тебя и всю нашу семью. Ты же, в свою очередь, должна быть в Академии максимально осторожной и следить за своим поведением. Я знаю, что в последнее время с тобой случилось много плохого, однако помни, что ты не одна. Во время учебы можешь приходить ко мне за советом и помощью в любое время. Любопытно, но когда Лариса говорила мне эти теплые слова, ее лицо, как и раньше, оставалось практически безэмоциональным, отчего я никак не могла понять, искренне она это все произносила или нет. Как-никак, случай с Лидой в очередной раз напомнил мне о том, что нельзя верить людям на слово. В любом случае. Независимо от того, действительно Лариса волновалась о всей семье или же только о себе, мне стало по-настоящему жаль эту девушку. Даже сейчас, во время вроде как непринужденного разговора с родной сестрой, она продолжала сидеть все в той же образцовой позе, практически не двигаясь. Словно марионетка, которая способна делать лишь то, что ей велели другие. Очевидно, что Лариса всю свою жизнь прожила в страхе и под постоянным давлением. Кажется, ее так долго и упорно учили быть идеальной, что быть другой она теперь просто и не умела. Каждый новый день для сестры это очередной экзамен на одобрение других, которые, похоже, она боялась провалить больше всего на свете. Да уж, это не жизнь, обычное существование, точно как у породистого попугайчика в золотой клетке. Но я не знаю, как правильно себя вести, сказала я, посмотрев в глаза девушке еще не вспомнила всех деталей дворцового этикета не уверена что не оплошаю где нибудь по незнанию во время учебы об этом можешь не волноваться попыталась успокоить меня лариса я уже обо всем позаботилась и матушка одобрила мою идею ли идея повусила она голос чтобы услышала служанка стоящая за дверью да ваше высочество произнесла лида войдя внутрь видимо она вернулась сюда вместе с ларисой и все это время ждала за дверью Еще вчера передавала чужакам секретную информацию обо мне, а сейчас прямо белая и пушистая. Кланяется мне с таким невозмутимым лицом, что аж в злость бросает. Бесит. Но ничего, скоро я от этой предательницы определенно избавлюсь. Надо только придумать повод. Лидия поедет с тобой в академию». Вдруг ни с того ни с сего заявила Лариса таким тоном, будто это была какая-то хорошая новость. «Что? С чего вдруг?» «Разве ты не рада?» — удивилась Лариса. «Она присмотрит за тобой в Академии и проследит, чтобы ты вела себя подобающим образом. Через свои связи я уже договорилась о том, что с началом учебного года Лидия станет официальным работником в Академии и ее приставит...» «Тебе прислуживать?» «Это была идея Лидии?» — поинтересовалась я с театральной улыбкой на лице, которую смогла из себя выдавить с большим трудом. «Нет, моя!» — покачала главой сестра. Как только я узнала о твоем зачислении, сразу подумала, что это будет на благо. Лидия также не против подобных изменений. Когда я сегодня сообщила ей об этом, она сказала, что будет счастливо помогать тебе и на новом месте. Так, Лидия?» Повернулась Лариса к служанке. «Совершенно верно». Та улыбнулась мне своей обезоруживающей улыбкой. «Рада и дальше служить вам, ваше высочество. Постараемся вместе». «Вот блин! И что тут сказать? Повезло же этой змее». Лариса за нее всю работу сделала, и не откажешься ведь без причины, особенно учитывая, что вопрос уже решен, оплачен и одобрен матерью. Но как же не кстати, прямо по закону Мерфи. Ладно, спокойно, не время унывать, что-нибудь придумаю. Отныне Лида будет следить за мной, а я за нею. Раз я знаю о ее предательстве, то нахожусь в явном плюсе. Для начала нужно выяснить, что там с ее отцом. К тому же, крайний вариант с «испортило платье» увольнение до сих пор возможен, пусть и с дополнительными сложностями. В общем, как говорится, еще посмотрим, кто кого.